Глава восьмая Весь вечер Лумис уговаривал Кромптона отказаться от продолжения поисков. Ясно ведь, что Стек вор и убийца. Какой смысл объединяться с таким подонком? Кромптон считал, что все не так просто. В конце концов, все эти роскошные астерки могли быть несколько преувеличены, но даже если все в них было правдой, это означало, что Стек всего лишь еще один стереотип, неадекватная моноличность. также выпадающие за рамки нормальных человеческих отношений, как и Кромптон с Лумисом. Внутри целого после слияния стек станет другим. Он лишь восполнит то, чего недостает Кромптону и Лумису, внесет некую-то лику агрессивности, твердости, жизненных сил. Лумис так не думал, но решил промолчать, хотя бы до встречи с недостающим собратом. Утром Кромптон за невообразимую цену купил мулов и снаряжение. И на рассвете следующего дня тронулся в путь в сопровождении молодого чипецца по имени Рекки. Деревственными лесами вслед за проводником Кромптон вышел к остерым горным хребтам Томпсона, потом долго карабкался на заоблачные вершины, пробирался узкими гранитными ущельями, где ветер завывал как мученик в воду, и наконец спустился в густые, насыщенные испарениями джунгли по другую сторону хребта. Лумис, напуганный тяжестью долгого пути, забился в самый отдаленный уголок сознания и возникал только по вечерам, когда в лагере уже горел костер и висел гамак. Кромптон, сжав зубы, с налитыми кровью глазами, брел, спотыкаясь, сквозь пышущий жаром джунгли, волоча на себе весь груз лишений и задаваясь вопросом, насколько еще хватит его сил. На восемнадцатый день они вышли на берег мелкой грязной речушки. Это, сказал Рекки, и есть река дождей. Двумя милями дальше они нашли лагерь бдительных. Командир бдительных, полковник Прентис, высокий худощавый человек с серыми глазами, истощенный недавней лихорадкой, хорошо помнил Стекка. Да, какое-то время он был с нами. Я сомневался, стоит ли его принимать. С одной стороны, его репутация. К тому же одна рук, но он научился стрелять левой рукой лучше, чем другие правой. Да и культья у него заканчивалось бронзовым зажимом. Он сам его смастерил и сделал паз для мачеты. Собрался жал парень, ничего не скажешь. Он был с нами почти два года. Потом я его отчислил. Почему? спросил Кромптон. Командир с грустью вздохнул. Вопреки общему мнению мы бдительные, вовсе не разбойничая армия завоевателей. Мы здесь не для того, чтобы преследовать и казнить туземцев. Мы здесь для того, чтобы следить за соблюдением добровольного соглашения между яганами и поселенцами, не допускать набегов как с одной, так и с другой стороны, а главное, чтобы поддерживать мир. Но втемяшить это в тупую башку стека было трудно. Видимо, Кромтон немного изменился в лице, и командир сочувственно кивнул ему. «Вы ведь знаете, каков он, да?» Так что легко представить и себе, что случилось дальше. Я не хотел терять его. Он был сильным, способным солдатом, легко освоил лесную и горную науку и в джунглях чувствовал себя как дома. Пограничные патрули разбросаны далеко один от другого, и у нас каждый человек на счету. Мы Стека ценили. Я приказывал сержантам следить за ним и не допускать жестокости по отношению к туземцам. Сначала это действовало. Стек очень старался. Поведение его было безупречным, и вдруг этот случай у пика тени, о котором, вы, полагаю, слышали? «Нет, не слыхал», — сказал Кромтон. «Да ну! А я думал, на Иге все знают о нем». Так вот, как было дело. Патруль Стека окружил сотню яган из дикого племени, доставлявшего нам немало хлопот. Их припровождали в особую резервацию, расположенную на пике тени. На марше они учинили небольшую драчку — У одного из еган был нож. Он полоснул стека по левому запястью. По видимому, потеряв одну руку, стек стал особенно чувствителен к возможности потерять вторую. Рана была пустяковая, но стек будто обезумел. Он пристрелил аборигена, а потом перестрелял и всех остальных. Остановить его не было никакой возможности, и лейтенанту пришлось вырубить его ударом по башке. В результате был нанесен страшный урон отношениям землян с еганами. И я не мог оставить такого человека в своем полку. Ему необходим психиатр. Я его отчислил. Где он теперь? – спросил Кромптон. На что вам этот человек? В свою очередь раздраженно спросил командир. Мы родственники. Понятно. Я слышал, что Стек отправился в порт Нью-Хэзлен и работал там в доках. Сошелся с неким Бартоном Финчем. Оба попали в тюрьму за пьянство и дебош. Потом их выпустили, они вернулись на границу Белого Облака и теперь совместно владеют лавочкой где-то возле Кровавой Дельты. Кромптон устало потер лоб и спросил, как туда добраться. Ну, кановое, ответил командир. Нужно спуститься по реке дождей до развилки, ее левый рукав и есть Кровавая река. До самой Кровавой Дельты река судоходна, но я не советую вам пускаться в это путешествие. Во-первых, это слишком рискованно. Во-вторых, бесполезно. Стеку помочь невозможно. Он прирожденный убийца. Лучше всего оставить его в покое в этом пограничном городишке. Там он, по крайней мере, не сможет принести большого вреда. «Я должен добраться до него», — выговорил Кромптон пересохшим ртом. «Законом это не возбраняется», — сказал командир с видом человека, исполнившего свой долг.